Глава 12. Мама, орёл архимага разнёсся по дому его родительницы. Всё бы ничего, но на территории королевства магов рассвет ожидался примерно через час. Хозяйка демоницы, мирно почивавшая в своей постели, причём не в одиночестве, даже подпрыгнула спросонок. Нарк, изумлённая самим фактом появления сына в своём доме, закашлившись, выдавила она из себя: "Ты тут? Мы я сейчас. Спустя пару минут величественная, неизменно прекрасная черноволосая Ляра Дорман в атласном халате до пят уже была внизу. Что-то случилось? Бытливо всматриваясь в черты лица единственного ребенка, пусть он давно уже был мужчиной, встревожилась она. Ты же отказывался появляться тут с момента, как ушел в подмастерье к магу. Можешь считать, что мне просто некуда пойти. Норд медленно сел на диван и устало потер лицо, подняв на мать взгляд, не скрывая муки. Добавил: может быть, мне надо выговориться?" И я понял, что есть вещи в моей жизни, которыми я могу поделиться только с тобой. Напряженно сглотнув, неизменно переживая за сына, величественная Лиара откинула гриву распущенных темных волос на спину и присела в кресло напротив. "А мне кажется, тебе именно сейчас Лучше поговорить с отцом. С отцом? Архимап пренебрежительно передернул плечами. Признаться, я всегда считал, что ты и понятия не имеешь, кто мой отец. Хлоп! Немедленно звонкая пощёчиной окрасила щеку мага в валый цвет. Что ты позволяешь себе в разговоре с матерью? Прежде чем Ляра успела упрекнуть сына, в комнату шагнул высокий, широкоплечий мужчина в халате, накинутом поверх пижамы. Стремительно преодолев отделявшее его от кресла маго расстояние, он схватил Нарка за плечо и основательно встряхнул. Архимак и не подумал отстраниться или ударить в ответ магией, так он был потрясен, представшей перед ним картиной, и совсем не потому, что считал такие оплюхи от родительницы допустимыми. На какие-то мгновения Нарк опешил, ведь над ним, заградив спиной его мать Возвышался невероятно похожий на него мужчина, только в годах, и не демон. Домовой? шокированно выдохнул архимаг. Он мой отец? Нарк стремительно вскочил на ноги, испытывая и ярость, и растерянность одновременно. Еще миг назад ему казалось, все худшее уже случилось, но вот очередной жизненный поворот и новая шокирующая данность. Архимаг Нарк Дорман, сильнейший маг королевства, в прошлом непримиримый поборник интересов сильных магических каст, сам наполовину домовой. Пусть огненная демоническая кровь до поры до времени заглушила более слабую хозяйственную магию, но но пришел момент, когда архимагу придется осознать свою неполноценность для других сильнейших, он отныне узная неправду станет достойным только презрение. Нарк, постой. Тут же взволнованно вскрикнула Лиара, умоляющем жестом протягивая к нему руки. Не уходи. Новость совершенно подкосила силы мужчины. Он тяжело осел назад, едва не рухнув в кресло. В один момент все прежние жизненные ориентиры и представления о правильности разрушились. Нарк Дорман ощущал небывалую растерянность, едва ли понимая, как теперь жить дальше. Сколько презрения и презрения к слабейшим магическим кастам продемонстрировал он за свою жизнь. Сколько бесчестных обвинений в их адрес поддержал. Что там? Он самолично был неизменным гарантом попрания всех их прав. Эльфы, домовые, дриады, он ни во что их не ставил. Да, любовь к варианн заставила его меняться осознав свои чувства, маг был готов на все ради любимой женщины, но при этом он полагал себя неизменно чистокровным, сильнейшим, совершающим истинно мужественный поступок, снисходя до уровня своей избранницы. Как оказалось, он сам ничем не лучше тех, над кем намеренно глумился. Вот в чем высшая справедливость. Нарк Дорман затряс головой, отказываясь верить словам матери. Как? Скажи мне, как моим отцом может быть домовой? Качая головой, Архимакс снова вскочил на ноги и отступил назад, словно желал отделить себя от этой пары хотя бы несколькими символическими метрами. Я всегда полагал, что наследовал от отца силу от одного из демонов-магов, с которым у тебя наверняка была связь. Нарк И если ты не перестанешь в таком тоне рассуждать о своей матери, я тебе сейчас задам, совершенно спокойно заверил его возмутитель спокойствия. Я не посмотрю на твой статус и выпистованные самомнение». Глаза его сына, обращенные к собеседнику, сверкнули неподдельным гневом. Прекратите, но удивление мягко попросила Лиара тоже поднявшись с кресла и встав рядом с возлюбленным не стоит ссориться сейчас лучше позже спокойно все обсудить сейчас важнее помочь на аргу». шагнув к сыну со значением произнесла у меня не было никаких связей с момента как я встретила Шарлза. знаешь почему просто без этого он никогда бы не женился на мне и не признался в своей любви а я Я не раздумывая согласилась на все условия рецепта семейного счастья домовых и ни разу за всю жизнь не пожалела об этом. Вот оно. Снова Нарк услышал о том, о чем твердил и Обмартен Корл. На миг прикрыв глаза, усмиряя ярость, Архимаг собрался. Как бы ни обстояли дела с его рождением, сейчас это дело прошлое, а Флориан это настоящее. И маг мечтал о том, что с этой магиней будет связано и его будущее. Приложив немалое усилие, Нарк заставил себя на время отложить мысли о так внезапно появившемся на его пути отце. Взгляд его оббежал уютную залу с мягким ковром, бирюзовыми воздушными занавесями на высоких окнах и изящной мебелью. В камине напротив гостеприимно потрескивал огонь, дополняя атмосферу умиротворения уюта и счастья, наполнявшую дом. Так было и в его доме, когда там жила Флориан. Рецепт счастливого брака задумчиво протянул Архимак, слух которого резанули знакомые слова. Голос его звучал сухо, каждое слово казалось идеально выверенным. Я хочу знать, что все это значит. Просишь рассказать тебе о традициях домовых? Тебе осторожилась хозяйка дома. Общеизвестным был факт, что сильнейшие презирали и брезговали представителями низших каст и их порядками. Нарг был особенно непримирим в этом отношении, не желая слушать ее заверения в ошибочности таких однобоких суждений. Некогда именно эти противоречия побудили юного мага покинуть родительский дом, отправившись обучаться магии и развивать свою силу. В последнем он достиг немыслимых высот. Но именно поэтому его мать вынуждена была скрывать от сына правду об отце. Она понимала, что тогда лишилась бы сына гораздо раньше. Да. С ироничной обреченностью махнув рукой, Нарк отступил к окну и присел на край широкого подоконника. Скажем так, в последнее время я стал более терпим в этом вопросе, горько усмехнувшись качнул подбородком в направлении новообретенного родителя, что с неуступающей ему ироничностью присел в кресло, сверля высокомерного отпрыска насмешливым взглядом. Начинаю понимать, что причины в наследственности. Объясни все случившееся из-за домовой. Ты же из-за нее сбежал, а сейчас вернулся. Перед архимагом материализовался кубок с демонским вином на миг плотно сжав губы, Мак решительно подхватил его и прежде чем ответить, отсу им родителям. Шарлз протянул прозрачный бокал с напитком и своей жене, без всякого смущения притянув ее ближе и устроив на своих коленях. Домовой с комфортом расположился в кресле, явно настроившись на долгий разговор. Ты уверен в себе, полагаешь сомнительные родственные узы? защитят тебя от моего гнева. Невольно прищурился Нарк, наблюдая поразительную естественность и нежность отношений этих двоих, оттягивая момент, когда придется ответить на прозвучавший вопрос. Ты для меня не опасен, с вежливой улыбкой заверил его отец. Брови архимага непроизвольно дрогнули, чуть приподнявшись. Он вскинул руку, намереваясь заставить родителей застыть в неподвижности для демонстрации своего превосходства. Но пальцы его словно завязли в воздухе, сдерживаемые встречным потоком силы, не имея возможности шевельнуть ими, Нарк не в силах был направить свою магию против домового. Он так силен!» сын обратился к матери, испытывая немалое изумление и подспудно понимая, что она не обманет его. Что, если это какая-то аномалия, чудесная странность? И его отец все же сильней шимак, наделённый поразительной силой, пусть и домовой. Нет, сделав глоток густого обжигающего напитка, немедленно откликнулась Лиара. У шарлз силы, присущие всему их народу крохи магических сил, но у них все устроено немного иначе, и магия действует очень избирательно. Как домовый полудух он очень силён, В стенах этого дома он непобедим, даже для тебя. Любое наше жилище это настоящая крепость. Такой его делает магическая связь, присущая домовому, и самостоятельно избранному им дому, не навязанному кем-то, а добровольно избранному. Нарк тряхнул головой, пытаясь обрести ясность мыслей. Слишком многое свалилось на него в последние полчаса. Лавина знаний о порядках домовых Как все запутанно, у них важно разобраться. Выходит, его отец маг более сильный, чем сам архимаг, но только на этой локальной территории дома, к которому он привязан. Но если моя демоническая половина позволила распространить свои силы на любое расстояние, может быть случилось, что и эти неограниченные способности по использованию магии я могу применять где угодно, без привязки к конкретному месту. В этом моя схожесть но и отличие от возможности отца хитроумный симбиоз сил обоих родителей Тогда моя сила наследственная пусть и передана мне домовым от матери Нарк не мог унаследовать магию такой мощи Лиара была середнячком среди магов Вы расскажете мне о рецепте счастливого брака Маг остро ощущал, что все эти новости и в малой степени не потрясают его так Как осознание, насколько Флориан была несчастна все годы жизни в его доме, вот что действительно перевернуло его душу, раздавило болью осознания, едва Корл пояснил причину прекрасных нарядов жены. Онаг Дорман, конечно, вспомнил неизменно ленялый и потрепанный комбинезон своей домовушки. "Если ты желаешь", задумчиво протянул отец, не сводя такого характерного инквизиторского взгляда с сына. Многие, побывавшие на суде, где председательствовал архимаг, узнали бы его. В этом нет секрета. Просто высшие маги не признают подобное от наши традиции и считаются отсталыми и презренными. И домовые становятся семьей, если любят друг друга и уверены в своих чувствах. Ведь это выбор навсегда, никак иначе никаких брачных сделок, вынужденных мер и безрассудных авантюр. Второе. Каждый в паре должен уважать, ценить и заботиться о своем избраннике, оберегая не только его жизнь и душевный комфорт, но и свободу. У нас не принято подчинение. Супруги могут быть только равноправными партнерами. И последнее абсолютная искренность и доверие. В семье не место лжи. Не должно быть обмана и притворства между любящими сердцами, и в горе, и в радости. Все элементарно. Вот он, рецепт семейного счастья. Не так уж это элементарно в мире, где правят лицемерие, закон силы закрывают глаза на использование сильными более слабых, обязанных подчиняться. Неважно, домовой дух это, обреченный клятвы служит любому хозяину или дочь насильно выданная замуж за полезного и более сильного мага вопреки отсутствию чувств пожал плечами Нарк Точно грустно кивнула Лиара Всякий раз покидая наш дом я словно окунаюсь в зловонную жижу Конечно не все маги плохи, есть и порядочные и справедливые и сильнейшие но в большинстве я постоянно вижу сколько горя и лишений испытывают простые жители королевство Дарган по вине магов Да и обитатель всего нашего мира, из дворца или залов для магической элиты, где ты проводишь время? Этого не видно. Видно, мысленно поправил мать Нарк, вспомнив множество судов, на которых без разбора выносятся обвинительные приговоры. Только я не желал замечать. Один маг это начал, другой закончит. Вспомнив рассказ Корла, внезапно решил он: и этим магом стану я. Ради Флориан. Ради того хорошего и плохого, что она вынудила меня увидеть в окружающем, понять, она получит свою свободу и право иметь ту жизнь, что она пожелает, а за компанию с ней и все остальные. Мой ответ: да. Не спеша озвучивать свои революционные намерения, чтобы не тревожить родителей, Нарк признался им в своих чувствах к Фло. Я уехал, и вернулся из-за моей домовой. Пусть сейчас поздно говорить об этом, но я полюбил ее. а еще очень-очень обидел. Архимакс слегка сник, вспомнив о неодолимой пропасти из обиды и разочарования между ними. Почему же поздно? Недоуменно приподняла идеально ровные брови Лиара. Я стала подозревать о твоих чувствах еще с той встречи в кондитерской Мирта Маршову. Она для меня потеряна. И да, она замужем, по традициям домовых, а значит, потеряна навеки. Нарк говорил это скорее для себя, желая вслух произнести так долго снедавшую его изнутри правду, ожесточиться, заставив огонь более выжечь любые сомнения и слабости, которые могут стать на пути его грандиозных намерений. Флориан, не замужем?» поддавшись вперед, всей душой, желая подарить надежду сыну, шепнула Алариар: Свадьбу перенесли на более поздний срок. Я слышал, об этом, сплетничали в кондитерской. Я частенько туда наведываюсь. Свадьбы не было. Архимак уже стоял в шаге от родителей, впившись в лицо матери пристальным взглядом. Он и предположить не мог такую возможность, но сейчас, «Тогда у меня есть шанс, я не могу терять время. Где же Флориан? Последними словами он озвучил уже свои мысли. Лихорадочно соображая, где можно найти любимую таким ранним утром, вряд ли она уже в кондитерской. Фариан Фармшиф, вот уже почти полгода у Мирты Баршов в последнем приюте, уверенно сообщил отец. Я сам привел ее туда, когда домовая покинула твой дом. Мы с Лярой беспокоились о ней и точно знали, что в доме уважаемой Мирты она найдет покой и помощь. Да, Ухватился за подсказку сын. Точно. Абсолютно. Мы домовые общаемся между собой. С той поры, как Леара поделилась своими выводами о вас, я старался следить за событиями жизни Флориан и по возможности незаметно поддерживать ее». Чувство благодарности вссколыхнулось в груди Нарга, взгляд, обращенный к отцу, потеплел. Это действительно мой последний шанс. Думая письме от Морлин, И решитвая на него как на способ убедить Фло отменить связавшую его клятву, спешно собирался с мыслями архимаг. Я обязан убедить ее поверить в меня, в нас. Тогда мне пора. И архимаг развернул портал прямо посреди комнаты. Флориан наверняка спит. Всполошилась демоница, переживая за сына и опасаясь, что такое внезапное его появление может напугать и настроить молодую женщину против него махнув в сторону окна, Лиара заметила: «Еще даже не рассвело. "Да, но у меня есть еще дела, с которыми надо успеть разобраться до нашей встречи. Приводи ее к нам". Уже в захлопывающийся переход прокричала Лиара, вспомнив о том, что на аргу даже некуда пригласить невесту, если все у него получится. "А почему ты не сказал ему, что Флориан Фармшев беременна?" Внезапно вспомнила Диманица о причине отсрочки свадьбы. Сплетники шушукались, что невеста желает выглядеть на церемонии стройной и прекрасной. Нарг же не знает, что домовая и старший сын Мирты Мршову скоро станут родителями. Ой! Лиарова отчаянно жала виски ладонями. Это же так важно. Домовая никогда не предпочтет Нарга отцу своего ребенка. Бедный наш мальчик не сказал, потому что полагаю, ему лучше узнать об этом лично, спокойно пояснил муж. Почему? Это добавит нашему сыну страданий. Леара, обняв и нежно покачивая на коленях жену, домовой с загадочностью, неуступающей извечному образу их сына, качнул головой. Простая математика подсказала мне это решение. Причём тут математика? растерялась Магиня. Беременность у Магинь длится шесть месяцев. Вспомни, когда появились первые слухи о странностях нашего сына. Думаю, мы оба понимаем, что было тому причиной расставание с Флориан. Ой. Диманица прижала ладонь к губам, сдерживая потрясенный вскрик и не сводя ошеломленного взгляда с лица мужа. Голос ее дрожал от силы переполнявших сердце чувств, но тут же, по мере осознания сказанного, Он изменился. Ой, я же совершенно не готова к тому, чтобы стать бабушкой. Лиара нервным движением зарылась пальцами в волосы, неосознанно теребя их. В смысле, улыбнулся ее муж, наблюдая за хаотичными метаниями по комнате, вскочившей на ноги супруги. Но, сокруглившимися от счастья и предвкушения глазами, в которых плескалось пламя, женщина принялась перечислять, загибая пальцы. Детская кроватка Одежда, спальня. Стоп, остановил ее домовой со смехом. Нарк еще даже не убедил Флориан простить его. Но это же вопрос времени, как о решенном вопросе махнул рукой Магиня. Мы с тобой оба знаем, что дети у домовых появляются только если они встречают свою настоящую любовь. К счастью, наш сынок об этом не знает. Скорчил скептическую гримасу Шарльс. Признаться, я всё же полон намерений задать ему хорошую трёпку за такое недостойное мужчины поведение. И это с любимой женщиной. Надеюсь, она проучит его и помучает вдостьаль. Что до всего прочего, не паникуй. Домовой взмахнул ладонью. Всё готово. рядом с комнатами Нарга появилась прекрасная детская, со всем необходимым. Лиара расплылась в довольной улыбке. Обожаю тебя, но тут же спохватилась, нахмурившись. Насчет недостойного поведения это опять намек на то, что не позволило воспитать его, как положено у домовых. Именно. Кем он вырос в итоге? Не думал, что скажу когда-нибудь подобное, но мне стыдно за своего сына. Другим домовым в глаза смотреть не могу. А когда он стал архимагом, так совсем. Лиа с грустным вздохом вмиг утратив все недавнее возбуждение, присела на ручку кресла мужа. Это был самый болезненный вопрос их взаимоотношений, и в своё время демонице пришлось сделать очень сложный выбор: предпочесть интересы сына принципам мужа. Я знаю. Прости меня за это, и за то, что в детстве не позволяло тебе показываться ему. Я очень благодарна, что ты принял этот мой эгоистичный выбор. Погладив ладонь Шарозова, со слезами на глазах уставилась на него. Но законы мира таковы, что иначе он стал бы отверженным и презираемым соплеменниками и никогда не добился бы нынешнего положения. И теперь, мне кажется, я надеюсь, что заложенные тобой в самом детстве семена дают всходы. Встреча с Флориан ускорил их проявление. Нарк, он при всей своей нетерпимости и категоричности, справедлив и расчетлив. в хорошем смысле слова. Будем надеяться, что эта склонность позволит ему измениться к лучшему меня обнадеживает, что он оказался способен любить. Внимательно слушая жену, поделился мыслью домовой. Ведь я уже стал бояться, что он превратится в чудовище, как Ноланг, основатель королевства магов. Даже находясь в собственном доме, Лиара испугалась, нервно оглянувшись по сторонам. Запрещено упоминать его. Среди сильнейших, наверное, только я и знаю эту историю. От тебя знаю Сведения о нем есть в архивах, но это никому не интересно. История забыта намерена. Сильнейших устраивает нынешнее положение дел. Не представляю, как в давние времена демону Согненных островов удалось провернуть все это. Он же стал первым архимагом, тем, в чьих руках сосредоточена реальная сила. С той поры так и повелось: правитель и архимаг. Вот кто олицетворяет власть в королевстве. Ты думаешь о том же, что и я? Нахмурился Шарлз. Да. Если ничего не изменится, Наргуй и Флориан будет очень трудно соблюдать условия счастливого брака. Он же всегда на виду. Мы скрываем свою связь, как поступали Эмирта Биршов с ее мужем, как делают другие маги, вступившие в брак с представителями более слабых каст. Но он не сможет. Ох, мы не должны были отпускать его к ней сегодня. Надо сначала что-то придумать. Но что? Он архимаг. Домовой не меньше жены волновался о сыне. У него сила, которую мы и представить не можем. Я начинаю думать, что это судьба, они не просто так встретились. Но он ведь тоже был демоном-магом. Лиара кивнула, нервно шепнув. Меня пугает будущее.